Компания Storytel и издательство Repol Classic представляют «Джеффри Евгенидис. Свадебный сюжет». Читает Наталья Казначеева Соседям по общаге Стиви и Муму Люди влюбляются лишь потому, что слышали разговоры о любви Франсуа Деллара Фуко. И можно спросить себя, как же я тут очутился? И можно сказать себе, это не мой прекрасный дом. И можно сказать себе, это не моя прекрасная жена. Токен Хэтс Влюбленный безумец Для начала посмотрите, сколько тут книжек. Романы Эдит Уортон расставленные не в алфавитном порядке, а по дате выхода. Полное собрание Генри Джеймса в издании «Современные библиотеки» — подарок от ее отца на 21-летие. Потрепанные книжки в мягкой обложке — то, что задавали по программе в колледже. Много Диккенса, чуть-чуть Троллопа, а также многочисленные Остин, Джордж Эллиот, доблестные сестры Бронте, целая куча черно-белых мягких обложек издательства New Directions, главным образом поэзии таких авторов, как Хильда Дулитл и Денис Левертов романа «Колет», который она читала по секрету от всех. Первое издание супружеских пар, принадлежавшее ее матери, в которое Мадлену кратко заглядывала еще в старших классах. Теперь же она пользовалась им в качестве текстуального материала для диплома по английской литературе на тему «матримониальный сюжет». Короче говоря, средних размеров, но пока еще портативная библиотека, включающая все, что Мадлен читала в колледже. Сборник текстов, подобранных на первый взгляд случайно, круг охватываемых вопросов постепенно сужается, словно в каком-нибудь тесте на тип характера, сложном, в котором не жульничаешь и не предугадаешь, к чему клонится дело, и под конец запутываешься настолько, что остается лишь отвечать правду без прикрас. А потом ждешь результата, надеясь, что выйдет натура художественная или страстная. В тайне, опасаясь личности склонной к нарциссизму или хорошей хозяйке, но в конце концов тебе выдают ответ, который можно понимать и так, и так, который воспринимаешь по-разному в зависимости от дня недели, времени суток и того, что за парень тебе попался на этот раз, неизлечимый романтик. Вот какие книги были в комнате, где в утро в выпускной церемонии лежала Мадлен, засунув голову под подушку. Она прочла их все до единой, многие по нескольку раз, нередко подчеркивая те или иные отрывки, но сейчас ей от этого было не легче. Мадлен пыталась не обращать внимания на комнату и все, что в ней. Она надеялась отплыть обратно, туда, в забвении, в котором безмятежно пребывала последние три часа. Стряхни она еще хоть каплю сна, и ей придется столкнуться лицом к лицу с некоторыми неприятными фактами, как то... Количество и разнообразие спиртного, принятого накануне вечером, а также то, что она легла спать, не сняв контактные линзы. Размышления о подобных деталях, в свою очередь, вызывают в памяти причины, из-за которых она столько выпила, а этого и действительно не хотелось. Поэтому Мадлен поправила подушку, чтобы отгородиться от раннего утреннего света и попыталась снова заснуть. Но у нее ничего не вышло. Именно в этот момент на другом конце ее квартиры раздался звонок в дверь. Начало июня, Провиденс, штат рот солнце уже почти два часа как взошло, осветив белесую бухту и дымовые трубы фабрики Нарагансет Электрик и продолжало подниматься, словно солнце на эмблеме Брауновского университета, в которой были украшены все флаги и плакаты, развешанные по кампусу. Солнце с глубокомысленным лицом — символ знания. Однако это, вставшее над городом солнце, обскакало то метафорическое, поскольку основатели университета в своем баптистском пессимизме решили изобразить свет знания окутанным облаками, намекая, что миру людей еще не удалось избавиться от невежества. А тем временем настоящее солнце уже пробивалось через перину облаков бросая вниз обломанные лучи света и внушая полчищам родителей, промокшим и озябшим за выходные, надежду, что плохая и не по сезону погода, возможно, не испортит сегодняшний праздник. Свет разливался по всему колледж-хиллу. По геометрически правильным садам георгианских особняков и пахнущим магнолией передним двориком викторианских домов по выложенным кирпичом тротуарам, идущим вдоль черных железных оград, какие бывают на карикатурах Чарльза Адамса или в рассказах Лавкрафта, по улице перед художественными студиями ротайлинской школы дизайна, где какой-то студент-живописец, проработав всю ночь, включил на полную мощность Пати Смит. Солнце сияло, отражаясь от инструментов, туба и труба — Двух музыкантов университетского оркестра, пришедших раньше времени и нервно озирающихся, гадая, куда подевались все остальные, освещала выложенной брусчаткой переулки, ведущие вниз по холму к грязной реке, сияла на каждой медной дверной ручке, на каждом крылышке насекомого, на каждой травинке. И тут, подпивая свету, внезапно залившему все вокруг, в квартире Мадлен на четвертом этаже, словно стартовый пистолет, подающий сигнал к началу всех действий, зазвучал громко, настойчиво дверной звонок. Она скорее ощутила вибрацию звонка, чем услышала звук, который пронзил ее позвоночник, словно электрошок. Одним движением сорвав с головы подушку, Мадлен села. Она знала, кто звонит. Это были ее родители. Она условилась встретиться с Олтоном и Фелидой в 7.30, чтобы вместе позавтракать. Так они договорились два месяца назад, в апреле, и вот теперь родители явились в назначенное время, полные нетерпения и обязательные, как всегда. В том, что Олтон с Фелидой приехали из Нью-Джерси на ее выпускную церемонию, в том, что сегодняшний повод для праздника был не только ее достижением, но и их собственным, родительским, ничего плохого или неожиданного не было. Однако проблема у Мадлен состояла в другом. Впервые в жизни она не желала принимать в этом празднике никакого участия. Гордиться собой она не могла, у нее не было настроения праздновать. Значительность этого дня и все, что он символизировал, потеряли для нее всякий смысл. Она подумала, что если не открывать? Но было ясно, если не откроет она, это сделает кто-нибудь из соседок, и тогда ей придется объяснять, куда она прошлым вечером запропастилась и с кем. Поэтому Мадленца скользнула с постели и неохотно встала на ноги. На миг возникло впечатление, будто стояние на ногах удается неплохо. Голова казалась на удивление легкой, словно выдолбленной. Но потом, кровь, оттекает от головы, будто песок в песочных часах, дошла до самого узкого места, и затылок взорвался болью. В самые сердцевине этого свирепого огневого вала, словно идя прямо оттуда, снова загремел звонок. Она вышла из спальни и, босиком проковыляв к домофону в коридоре, шлепнула по кнопке ответ, чтобы звонок заткнулся. «Алло!» «Что случилось? Ты что, звонка не слышала?» Это был голос Олтона, как всегда глубокий и властный, пусть и выходил он из крохотного динамика. «Извините, я в душе была!» — ответила Мадлен. «Так мы тебе и поверили. Может, впустишь нас?» Мадлен не хотелось их впускать. Сперва ей надо было умыться. «Сейчас спущусь!» — сказала она. На этот раз она слишком долго держала палец на кнопке ответ и не услышала слов Олтона. Нажав ее снова, она сказала «Пап!». Но Олтон, видимо, говорил одновременно с ней, и когда она нажала прием, раздался только шум помех. Воспользовавшись моментом, Мадлен прислонилась лбом к дверному косяку. Дерево было приятным на ощупь, прохладным. Ей пришла в голову мысль, если так и держать лицо прижатым к успокаивающей деревянной поверхности. Может, и головная боль пройдет. А если держать лицо прижатым к косяку весь день и при этом каким-то образом суметь выйти из квартиры, тогда ей может удастся пережить завтрак с родителями, пройти с выпускной процессией и получить диплом об окончании университета. Она подняла лицо. И снова нажала ответ Пап. Но ответил голос Фелиды: Мади, что случилось? Впусти нас! Мои соседки еще спят. Я сейчас пущусь, не звоните больше в дверь. Но мы хотим посмотреть твою квартиру. В другой раз сейчас пущусь, не звоните. Она сняла руку с кнопок и отступила на шаг, сердито глядя на домофон, словно желая сказать. Только попробуй пикнуть. Он не стал пробовать и она пошла по коридору назад. На полпути в ванную ей преградила дорогу Эбби, соседка, появившаяся из своей комнаты. Она зевнула, провела рукой по пышным волосам, и тут, заметив Мадди, улыбнулась понимающим видом. «Ну что?» — сказала Эбби. «И куда это ты смылась вчера?» «Родители приехали», — ответила Мадди. «Надо идти с ними завтракать». «Давай, давай, рассказывай». «Нечего тут рассказывать, мне пора!» «А что ж ты так и не переоделась?» Не отвечая, Мадлен опустила глаза и взглянула на себя. Десятью часами раньше, когда она взяла на вечер у Оливии черное платье от Бетси Джонсон, ей казалось, что оно смотрится на ней хорошо. Но теперь платье душило и липло, толстый кожаный пояс походил на удавку для садомазохистских игр, а на Подоле было пятно, происхождение которого ей устанавливать не хотелось. Тем временем, постучавшись в дверь, Эбби вошла в спальню Каливии. Вот тебе и Мадди, вот тебе и разбитое сердце, — сказала она. — Вставай, полюбуйся, а то проспишь самое интересное. Путь в ванную был свободен. Мадлен требовалась в душ, необходимость острая, прям-таки медицинская. Ей надо было как минимум почистить зубы но уже послышался голос Оливии. Скоро вместо одной соседки ее будут допрашивать двое. Родители вот-вот снова начнут звонить. Она как можно тише прокралась по коридору назад, сунула ноги в стоящую у двери туфли, смяв задники в попытке удержать равновесие и выбралась из квартиры. В конце ковровой дорожки с цветочным узором ее поджидал лифт. Мадлен поняла, почему он там ее поджидает. Она не задвинула дверцу на место, вывалившись оттуда несколькими часами раньше. На этот раз она закрыла дверцу как следует, нажала на кнопку первого этажа, и древнее устройство, встряхнувшись, начало спускаться во мраке, царившем внутри здания. Дом, где жила Мадлен, напоминавший замок в неороманском стиле, огибал выпирающий угол двух улиц — Бенфит-стрит и Черч-стрит. Построенный в начале века, он назывался Нарагансет. С той поры уцелели витражное окошко в крыше, бронзовые канделябры на стенах, отделанный мрамором вестибюль, а также лифт. Словно гигантская клетка для птиц, он был сделан из закругленных металлических прутьев и, как ни странно, до сих пор работал, хотя двигался очень медленно. Пока кабина опускалась, Мадлен воспользовалась минуткой, чтобы придать себе более приличный вид. Она провела руками по волосам, расчесала их пятерней. Почистила передние зубы указательным пальцем, вытерла глаза, куда попали кусочки туши, и облизала губы. Наконец, проезжая мимо перил на третьем этаже, взглянула на свое отражение в небольшом зеркале, висевшем на задней стенке лифта. Хорошо быть 22-летней особой по имени Мадлен Ханна. Одно из преимуществ состояло в том, что три недели романтических страданий, за которыми последовала ночь вакхического пьянства, не нанесли ей заметного ущерба. И если не считать припухлости вокруг глаз, Мадлен была все так же миловидной и темноволоса, как всегда. Симметричные линии лица, прямой нос, скулы и подбородок, как у Кэтрин Хэбберн, отличались едва ли не математической точностью. Лишь небольшая морщинка на лбу говорила о том, что в глубине души Мадлен ощущает легкое беспокойство. Из лифта видны были ожидающие внизу родители. Они застряли между наружной и внутренней дверьми вестибюля. Олтон в легком пиджаке в полоску, Филида в темно-синем костюме, в тон которому она подобрала сумочку с золотым замочком. На секунду... Мадлен охватило желание остановить лифт. Пусть родители так и останутся торчать в холле с забитом ерундой, какую можно найти в любом университетском городке. Плакаты, изображающие группы новой волны с названиями Вроде гнусное убожество и мокрощелки, порнографические рисунки в стиле эго шилли сделанные парнем из род Айленской школы дизайна с третьего этажа. Все эти назойливые ксерокопии скрытый смысл которого заключался в том, что здоровые патриотические ценности, исповедуемые старшим поколением, отправлены на свалку истории, а на смену им пришел нигилистический эмоциональный настрой постпанковской эпохи. Мадлены сама не понимала, что это такое, но с удовольствием выводила из себя родителей, притворяясь, будто понимает. Тут лифт остановился на первом этаже, Она-то отдвинула дверцу и вышла им навстречу. Первым внутрь прошел Олтон. «Вот и она!» — воскликнул он. «Выпускница университета!» В свойственной ему манере, так, словно бросался к сетке, он кинулся вперед и заключил ее в объятия. Мадлен застыла, испугавшись, что от нее пахнет алкоголем или, хуже того, сексом. «Не понимаю, почему-то нас не впустила посмотреть квартиру?» — сказала подошедшая следом Филида. Мне так хотелось познакомиться с Эбби и Оливией. Мы будем рады пригласить их на ужин вечером. — На ужин мы не остаемся, напомнил ей Олтон. — Может, и останемся? Зависит от того, какие у Мадди планы. — Нет, мы так не договаривались. Мы договаривались позавтракать вместе с Мадди, а потом после церемонии уехать. — Вечно твой отец со своими договорами, — — обратилась Фелида к Мадлен. — Ты в этом платье на вручение пойдешь? — Не знаю, — ответила Мадлен. — Никак не могу привыкнуть к этим подплечникам. Все девушки их теперь носят. Такой мужеподобный вид — это Оливии платье. — Вид у тебя, Мад, довольно измочаленный, — сказал Олтон. — Вчера хорошо погуляли? — Да так не особенно. — У тебя что, своей одежды нет? — спросила Филида. «Мам, я же мантию сверху надену!» С этими словами Мадлен, чтобы остановить дальнейшие расспросы, двинулась мимо них к выходу. На улице солнце, проиграв бой с облаками, скрылось. Судя по всему, погода не особенно улучшилась по сравнению с выходными. Студенческий бал в пятницу прямо-таки залило. В воскресенье вручение дипломов бакалавра проходило под непрерывным моросящим дождем, Теперь в понедельник дождь прекратился, однако холод стоял такой, какой обычно бывает скорее на святого Патрика, чем на день памяти. Дожидаясь родителей на тротуаре, Мадлен вспомнила, что до секса дело по сути не дошло, хоть какое-то утешение. — Твоя сестра передает, что приехать, к сожалению, не сможет, — сказала, выйдя на улицу Филида. Ей сегодня надо Ричарда львиное сердце вести на ультразвук. Ричард «Львиное сердце» был девятинедельный племянник Мадлен, которого все остальные называли Ричардом. «Что с ним такое?» — спросила Мадлен. «Якобы у него одна почка уменьшенная. Врачи советуют за ней приглядывать. Я лично считаю, что все эти ультразвуки только создают причины для волнения». «Кстати, об ультразвуке», — сказал Олтон. «Мне надо колено обследовать». Филида не обратила на него внимания. «В общем, Элли страшно расстроена, что не придет на твой выпуск. И Блейк тоже. Но они надеются, что вы заедете к ним летом по дороге на Кейп. Ты со своим новым приятелем». В обществе Филиды нельзя было терять бдительность. Вот ведь как. Вроде бы рассказывает про Ричарда львиное сердце с его уменьшенной почкой, а сама уже ухитрилась переключить разговор на нового друга Мадлен Леонардо, Филида с Олтоном его еще не видели, и на кейп код Мадлен сообщила о своих планах поселиться там вместе с ним. В обычный день, когда голова работает, Мадлен удалось бы не дать Филиде себя подловить, но в это утро она была способна лишь на одно — пропустить эти слова мимо ушей. К счастью, Олтон сменил тему. «Так что, где бы нам тут позавтракать?» Мадленна обернулась и неопределенно посмотрела в направлении, куда вела Бенефит-стрит. Вон там есть одно место. Она потащилась по тротуару. Ходьба, движение, кажется, это неплохая мысль. Она провела их мимо череды домов старинного вида, ухоженных, на которых висели плакаты, оставшиеся с давних времен, мимо большого многоквартирного здания со строверхой крышей. В городке Провиденс. Царила коррупция, бушевала преступность, верховодили банды, но здесь, наверху, в районе Колледж-Хилл, это было незаметно. Внизу, в отдалении, виднелся мрачный пейзаж. Контуры центра городка и текстильные фабрики, готовые закрыться или уже закрытые. Здесь же узкие улочки, многие из них, мощенные булыжником, взбирались кверху мимо особняков или велись вокруг пуританских кладбищ, забитых над гробиями не шире входа в рай. Улицы с названиями, происходящими от слов панорама, благосклонность, надежда и встреча. Все они вливались в кампус на лесистой вершине холма. Физическое возвышение само по себе внушало мысль о возвышении интеллектуальном. Эти тротуары из ланцевых плит такие милые, правда? – сказала идущая за ней Филида. У нас на улице раньше тоже были такие. Все-таки они куда привлекательнее. Но администрация решила их заменить на бетонные. «Нам же это еще и влетело в копеечку», — добавил Олтон. Он слегка прихрамывал, идя сзади. Правая штанина его темно-серых брюк раздулась. Под ней был ортопедический наколенник, который он носил на теннисном корте, и не только. Олтон уже 12 лет подряд был чемпионом клуба в своей возрастной категории. Известный типаж. Не первой молодости, лысеющую макушку окаймляет повязка, неровный удар справа, взгляд человека, готового на все ради победы. Мадлен всю жизнь безуспешно пыталась выиграть у Олтона. Это особенно злило сейчас, когда она играла лучше, чем он. Но стоило ей выиграть у Олтона сет, как он начинал применять запугивающие приемы, вести себя грубо, спорить по поводу очков, и игра у нее не клеилась. Мадлен переживала. Вдруг это некая схема, вдруг ей суждено всю жизнь поддаваться мужчинам, которые слабее ее. Как следствие этого, игра в теннис с Солтаном стала для Мадлен таким непомерно важным личным переживанием, что она всякий раз напрягалась, и результаты выходили предсказуемые. Причем Олтон, когда выигрывал, все равно торжествовал, все равно расцветал и подпрыгивал, словно держал верх лишь благодаря своему умению. На углу Бенефит стрит и Уоттерман стрит они перешли улицу, оставив позади белый шпиль Первой Баптистской церкви. Там шли приготовления к церемонии, на лужайке устанавливали колонки. Человек в галстуке бабочки, с виду похожий на зам-декана по работе со студентами, нервно курил сигарету и осматривал связку воздушных шариков, привязанную к церковной ограде. К этому времени Филида успела поравняться с Мадлен и взяла ее под руку, чтобы одолеть неровную сланцевую плитку, которая вспучилась от корней узловатых платанов, росших вдоль тротуара. В детстве Мадлен считала мать симпатичной, но это было давно. С годами лицо Филиды отяжелело, щеки начинали обвисать, как у верблюда. Одежду, которую она носила, была консервативна по стилю. Так могла бы одеваться филантропка или женщина-посол, и обычно скрывала ее фигуру. Сила Филиды была в ее волосах. Они были уложены в дорогую прическу. Гладкий купол, похожий на раковину эстрады, где дают это давно идущее представление ее лицо. Сколько Мадлен себя помнила? Филида никогда не лезла в карман за словом. Правила этикета были ее стихией. В кругу друзей Мадлен любила посмеяться над манерами матери, соблюдающей формальности, но часто ловила себя на том, что сравнивая ее поведение с поведением других, отдает предпочтение ей. Сейчас же Филида смотрела на Мадлен с подобающим данному моменту выражением. Там читалось возбуждение, предвкушение блестящей церемонии, искреннее желание задавать умные вопросы всем преподавателям Мадлен, с какими ей только доведется познакомиться или обмениваться любезностями с другими родителями выпускников. Короче говоря, она была открыта для всех и готова на все, готова была к этим общественным и научным торжествам И все это лишь усугубляло ощущение Мадлен, что сама она ни к чему подобному не готова. Ни сегодня, ни в будущем, никогда. Как бы то ни было, она устремилась вперед, через отермен стрит вверх по ступенькам кархауса, в поисках убежища и кофе. Кафе только что открылось. Парень за прилавком, в очках, как у Элвиса Костелла, промывал аппарат для эспрессо. За столиком у стены девушка с розовыми волосами торчком курила сигарету, ароматизированную гвоздикой, и читала «Невидимые города». И стоявшей на холодильнике стереосистемы доносилась песня «Отравленная любовь». Филида, прижав сумочку к груди словно для защиты, остановилась, чтобы изучить развешанные по стенам студенческие произведения шесть картин, на которых были изображены мелкие запоршивевшие собаки в ошейниках из пластмассовых бутылок. «Как интересно, правда?» — благожелательно сказала она. «Богема!» — откликнулся Олтон. Мадлен усадила родителей за столик у окна в нише как можно дальше от девушки с розовыми волосами и направилась к прилавку. Парень не торопился подходить. Она заказала три кофе себе большой и бублики. Пока бублики поджаривались, она отнесла кофе родителям. Олтон, неспособный сидеть за завтраком, ничего не читая, взял с соседнего столика брошенную кем-то газету «Голос городка» и принялся ее изучать. Филида открыто таращилась на девушку с розовыми волосами. — Неужели ей так удобно? — поинтересовалась она приглушенным голосом. Обернувшись, Мадлен увидела, что девушкины потрепанные черные джинсы держались на булавках, которых было несколько сотен. «Не знаю, мам, может, ты ее саму спросишь?» Боюсь, как бы не наколоться. «Если верить этой статье», — сказал Олтон, не отрываясь от голоса, — «гомосексуализм до XIX века не существовал. Его изобрели в Германии». Кофе был горячий, способный вернуть человека к жизни. Пригубив его, Мадлен начала немного приходить в себя. Через несколько минут она поднялась, чтобы принести бублики. Они немного подгорели, но ждать новых не хотелось, поэтому она взяла их и вернулась за столик. Олтон, рассмотрев свой бублик, с кислым выражением лица принялся скрести его пластмассовым ножом, словно в наказание. «Так что, ты нас познакомишь сегодня с Леонардом?» — спросила Филида. «Вряд ли», — ответила Мадлен. «Ты нам ничего не хочешь сообщить?» «Нет». «Вы по-прежнему собираетесь поселиться вместе этим летом?» К этому моменту Мадлен успела откусить от своего бублика. Ответить на вопрос матери было непросто. Строго говоря, Мадлен с Леонардом поселиться вместе не собирались, так как расстались три недели назад. Тем не менее, Мадлен не теряла надежды на примирение. К тому же ей стоило больших усилий приучить родителей к мысли, что она будет жить с парнем, и теперь обострять обстановку признанием, что эти планы отменяются, не хотелось. Учитывая все это, она с облегчением указала на полный рот. ответить она не могла. «Ну что ж, ты теперь взрослая», — сказала Филида. «Можешь делать, что хочешь. Однако прошу занести в протокол, что я этого не одобряю». «Ты это уже заносило в протокол», — встрял Олтон. «И все равно эта идея неудачная», — воскликнула Филида. «Я не имею в виду приличия. Я говорю о практических проблемах. Если ты начинаешь совместную жизнь с Леонардом или любым другим молодым человеком, и при этом у него работа есть, а у тебя нет...» то с самого начала ты в невыгодном положении. Что будет, если вы не сойдетесь характерами? Куда ты тогда пойдешь? Тебе негде будет жить, и заняться нечем будет». Мать была права в своей оценке ситуации. Трудное положение, о котором она предупреждала Мадлен, было именно тем трудным положением, в котором она уже оказалась, поэтому соглашаться с ней Мадлен не тянула. «Ты вот ушла с работы, когда со мной познакомилась», — сказал Олтон, обращаясь к Фелиде. «Поэтому я знаю, о чем говорю». «Может, сменим тему?» — наконец произнесла Мадлен, проглотив еду. «Конечно, милая, больше ни слова не скажу об этом. Если у тебя изменятся планы, всегда можешь приехать домой. Мы с отцом будем тебе очень рады». «Я нет», — сказал Олтон. «Зачем она мне нужна?» Переезжайте обратно к родителям из этого никогда ничего хорошего не выходит. Живи себе где-нибудь подальше». «Не волнуйся», — ответила Мадлен, — «так и сделаю». «Тебе выбирать», — продолжала Филида. «Но если в самом деле приедешь домой, можешь жить в мансарде. Будешь сама себе хозяйка». К своему удивлению, Мадлен поймала себя на том, что обдумывает это предложение. «Может рассказать родителям все...» Свернуться в клубок на заднем сиденье машины, и пускай они отвезут ее домой. Можно будет поселиться в своей бывшей спальне, где кровать, похожая на санки и собственноручно выбранные обои. Можно стать старой девой, как Эмили Дикинсон, писать стихи полные черточек и таланта, никогда не толстеть. Голос Фелиды вывел ее из задумчивости. Мади, это не твой друг Митчел там? Мадлен повернулась на сиденье. «Где?» «По-моему, это Митчел, на той стороне улицы». В церковном дворе на свежеподстриженном газоне действительно сидел, по-восточному поджав ноги, Митчел Грамматикус, друг Мадлен. Губы его шевелились, словно он разговаривал сам с собой. «Ты не пригласишь его к нам присоединиться?» сказала Филида «Прямо сейчас?» «А что такого? Я буду очень рада повидаться с Митчелом. Он, наверное, своих родителей ждет. Филида помахала рукой, несмотря на то, что Митчел был слишком далеко и не мог ее заметить. Что это он на земле сидит? удивился Олтон. Все трое уставились на Митчела в позе полулотоса. Но если ты его не собираешься звать, я сама схожу, сказала Филида. Ладно, ответила Мадлен. Хорошо, пойду позову. На улице становилось теплее, но не намного. Спускаясь по ступенькам кархауса и переходя дорогу перед церковным двором, Мадлен видела, как вдали собираются черные облака. В церкви кто-то проверял колонки, беспокойно повторяя са секс Кент, Сассекс, секс Кент». Натянутая над входом в церковь полотнище гласила «Выпуск 1982». Под транспарантом в траве сидел Митчелл. Он по-прежнему беззвучно шевелил губами, но когда заметил приближавшуюся Мадлен, резко прекратил. Мадлен остановилась в нескольких футах от него. «Ко мне родители приехали», — сообщила она ему. «Сегодня выпуск», — ровно ответил Мичел. «Ко всем родители приехали». «Они хотят с тобой повидаться». В ответ Мичел слабо улыбнулся. «Наверное, они не знают, что ты со мной не разговариваешь». «Нет, не знают. Вообще-то я разговариваю. Сейчас, с тобой». Под давлением или сменила тактику? Мадлен, переминаясь с ноги на ногу, недовольно сморщила лицо. Послушай, у меня жуткое похмелье. Прошлой ночью почти не спала. Родители только десять минут, как приехали, а я уже готова от них на стенку лезть. Так что, если бы ты смог просто подойти поздороваться, это было бы очень, кстати. Большие выразительные глаза Митчела дважды мигнули. На нем была габардиновая рубашка в стиле ретро, черные шерстяные брюки и стоптанные ботинки. Мадлен ни разу не видела его в шортах или в кроссовках. Извини, что так получилось, сказал он. Все нормально, ответила Мадлен, глядя в сторону. Неважно. Я, как обычно, проявил себя мерзавцем. Вот и все. Я тоже. Они помолчали. Мадлен почувствовала на себе взгляд Митчела и скрестила руки на груди. А получилось вот как. Как-то вечером в декабре прошлого года Мадлен, озабоченная своими романтическими переживаниями, столкнулась с Митчелом в кампусе и привела его к себе в квартиру. Ей требовалось мужское внимание, она кокетничала с ним, не до конца отдавая себе в этом отчет. Митчелл взял с ее стола баночку с разогревающей мазью и спросил, что это такое. Мадлен объяснила, что у людей, которые занимаются спортом, иногда болят мышцы. Понятно, что Митчеллу это явление неведомо, поскольку он все время просиживает в библиотеке, но пусть уж поверит ей на слово. На этом Митчелл подошел к ней сзади и мазнул ей за ухом разогревающим гелем. Мадлен подскочила, заорала на Митчелла и стерла эту гадость футболкой. У нее были все основания сердиться, но все-таки Мадлен понимала, даже в тот момент, она пользуется этой ситуацией как предлогом, чтобы выставить Митчела из своей комнаты и замести следы. Ей вообще не стоило с ним кокетничать. Самое худшее в этой ситуации был удрученный вид Митчела. Казалось, он вот-вот заплачет. Он все извинялся, говорил, что просто пошутил, но она приказала ему уходить. В следующие дни, прокручивая этот эпизод в голове, Мадлен все больше и больше расстраивалась. Она уже готова была позвонить и извиниться, как вдруг получила от него письмо, чрезвычайно подробное, полное убедительных доводов и точных психологических наблюдений, приглушенно враждебное письмо на четырех страницах, в котором он называл ее «бесчувственной кокеткой» и заявлял, что ее поведение в тот вечер было эротическим вариантом хлеба и зрелищ, только без хлеба. Когда они в следующий раз столкнулись, Мадлен сделала вид, будто незнакома с ним, и с тех пор они не разговаривали. Теперь, сидя в церковном дворе Первой Баптистской, Митчел посмотрел на нее снизу вверх и сказал, «Окей, пошли поздороваемся с твоими родителями». Пока они поднимались по ступенькам, Филида махала рукой. Она крикнула тем игривым голосом, который приберегала для любимых ей друзей Мадлен. «Я так и подумала, что это вы там сидите! Вы были похожи на с вами!» «Поздравляю, Митчелл!» — Олтон сердечно пожал ему руку. «Важный день сегодня! Одна из жизненных вех! Новое поколение встает за штурвал!» Они пригласили Митчелла сесть, спросили, не хочет ли он чего-нибудь. Мадлен вернулась к прилавку заказать еще кофе, с радостью оставив Митчела развлекать родителей. Наблюдая за тем, как он, одетый по-стариковски, занимает Толтона и филиду беседой, Мадлен подумала, как не раз думала прежде, что Митчел как раз тот умный, нормальный, нравящийся родителям парень, в которого ей следовало бы влюбиться, за которого следовало бы выйти замуж. То, что она ни за что не влюбится в Митчелла и не выйдет за него именно потому, что он такой положительный, было еще одним. Сегодня утром они так и осаждали ее, признаком того, до чего она бестолковая в сердечных делах. Когда она вернулась к столику, никто не обратил на нее внимания. — Так что, Митчелл? — расспрашивала Филида, Какие у вас планы после выпуска? «Мой отец меня постоянно спрашивает о том же», — ответил Митчелл. «Ему почему-то кажется, что история религии — специальность неходовая. Мадлен впервые за день улыбнулась. «Вот видите, Митчел тоже пока не нашел работу». «Вообще-то нашел», — сказал Митчелл. «Ничего ты не нашел», — подзадорила его Мадлен. «Нет, серьезно, нашел». Он объяснил, что они с соседом по общежитию, Ларри Плешетом, придумали план, как бороться с рецессией. Они, как обладатели дипломов по гуманитарной специальности, для которых окончание университета пришлось на время, когда с работой плохо, безработица составляет 9,5%, после долгих размышлений решили уехать за границу и не возвращаться как можно дольше. В конце лета, накопив достаточно денег, они собираются путешествовать по Европе. Когда посмотрят все, что можно посмотреть в Европе, полетят в Индию и пробудут там столько, сколько удастся, пока не кончатся деньги. На все это уйдет 8-9 месяцев, может, целый год. «Так ты в Индию едешь?» — спросила Мадлен. «Какая же это работа?» «Мы будем научными сотрудниками» ответил Митчелл. Нас профессор Хьюс устроил. Профессор Хьюс драматического факультета? Я недавно видела программу об Индии, сказала Филида, ужасно тяжелое впечатление. Такая бедность. Это мне на руку, миссис Ханна, сказал Митчелл. В убожестве я расцветаю. Филида, которая всегда поддавалась на такие шуточки, отбросила свою серьезность и заколыхалась, развеселившись. «Значит, вы правильное место выбрали?» «Может, и я куда-нибудь съезжу», — сказала Мадлен угрожающим тоном. Никто не реагировал. Олтон лишь обратился к Митчеллу. «Какие прививки для Индии нужны?» «Холера и тиф. Еще гамма-глобулин, но это не обязательно». Филида покачала головой. «Ваша мать, наверное, страшно волнуется?» «Когда я служил, нам кучу всего вкалывали», — сказал Олтон. «Даже не говорили нам, отчего эти прививки». «А я, пожалуй, в Париж перееду», — Мадлен повысила голос, «вместо того, чтобы работу искать». «Ничел», — продолжала Филида, — «Учитывая ваш интерес к истории и религии, я думаю, Индия вам подойдет идеально». «Там ведь кого только нет». Индуисты, мусульмане, сикхи, зороастрийцы, джайницы, буддисты. Прямо как в Баскин-Робинс. Я всегда страшно интересовалась религией, не то что мой муж, Фома неверующий. — Не верю я, что Фома неверующий на самом деле существовал, — подмигнул и Молтон. — Вы знаете Пола Мура и епископа Мура из собора святого Иоанна Божественного? Филида пыталась завладеть вниманием Мичела. Мы с ним большие друзья. Возможно, вам будет интересно с ним познакомиться. Мы рады будем вас ему представить. Когда мы приезжаем в город, я всегда хожу на службу в соборе. Вы там бывали? Нет? Жалко. Даже не знаю, как это описать. Просто, ну, просто божественно. Фелида поднесла руку к горлу, довольно удачным словцом, а мичел засмеялся, желая угодить. Вышло даже правдоподобно. «Говоря о сановном духовенстве, — встрял Олтон, — я вам никогда не рассказывал, как мы познакомились с Далай-Ламой. Это было на благотворительном мероприятии в Олдорфе. Мы стояли в очереди, чтобы поздороваться. Там было, наверное, человек триста как минимум. В общем, когда, наконец, подошла наша очередь, я спросил у Далай-Ламы, «Вы, случайно, не родственник Доли Партон?» «Я просто в ужас пришла!» — воскликнула Филида. «В полный ужас!» «Пап!» — сказала Мадлен. «Вы опоздаете!» «Что?» «Если хотите занять хорошие места, вам пора двигаться!» Олтон посмотрел на часы. «У нас еще целый час!» «Там будет куча народу!» — настаивала Мадлен. «Вам уже надо идти!» Олтон с Филидой взглянули на Митчелла, словно полагаясь на его совет. Мадлен пнула его под столом, и он понимающе, откликнулся. Там действительно будет много народу. Где лучше всего стоять? Спросил Олтон, снова обращаясь к Митчеллу. Возле ворот Ван Уикля. В конце колледж-стрит. Мы через них войдем. Олтон поднялся из-за стола. Пожав Митчеллу руку, он наклонился поцеловать в щеку Мадлен. Ну, с тобой мы еще увидимся, мисс Бакалавр восемьдесят два. «Поздравляю, Митчел», — сказала Филида. «Так приятно было с вами повидаться. И не забывайте, когда отправитесь в свое большое турне. Обязательно пишите матери как можно чаще, иначе она с ума сойдет». Повернувшись к Мадлен, она сказала, «Может, переоденешься перед церемонией, а то у тебя на платье пятно, очень заметно». На это Олтон с я чья родительская сущность — Полосатый пиджак и сумочка, запонки и жемчуг так и било в глаза, пересекли зал кархауса, выкрашенный в бежевые тона и отделанный кирпичом, и вышли на улицу. Словно в знак их ухода зазвучала новая песня. Высокий голос Джо Джексона налетал поверху ударного синтезатора. Парень за прилавком прибавил громкость. Мадлен положила голову на столик, волосы закрыли ее лицо. «Никогда в жизни больше не буду пить», — проговорила она. «Известное обещание». «Ты представить себе не можешь, что со мной происходит». «Как же мне представить? Ты ведь со мной не разговариваешь». Не отнимая щеки от стола, Мадлен сказала жалким голосом. «Мне негде жить. Заканчиваю университет, а жить негде». «Ага, ну, конечно». «Да». Мадлен стояла на своем. Сначала решили, что я перееду в Нью-Йорк с Эбби и Оливией. Потом я вроде бы как собралась переезжать на Кейп. Так что сказала им, чтобы искали другую соседку. А теперь на Кейп я не еду. Мне вообще некуда ехать. Мать хочет, чтобы я вернулась домой. Но я лучше повешусь. Не, на лето переезжай обратно домой, — сказал Митчелл. Причем в Детройт. Тебе хотя бы до Нью-Йорка близко. От приемной комиссии никаких новостей. уже июнь продолжала Мадлен. «Еще месяц назад должна была узнать. Можно позвонить им, а я не звоню, боюсь, скажут, что не взяли. Пока ничего не известно, хотя бы надежда остается». Наступила пауза, потом Митчелл снова заговорил. «Можешь поехать со мной в Индию». Мадлен открыла один глаз и через завиток волос увидела, что Митчелл не шутит, во всяком случае не полностью. «Дело даже не в том, что меня не возьмут учиться». — сказала она, и, набрав в грудь побольше воздуха, призналась. — Мы с Леонардом расстались. Произнести эти слова, назвать свою печаль по имени — от этого возникло глубоко приятное ощущение, и Мадлен удивилась тому, как холодно прозвучал ответ Митчелла. — Зачем ты мне про это рассказываешь? — она подняла голову, смахнув с лица волосы. — Не знаю. Ты хотела знать, что случилось? — Да нет вообще-то. Я даже и не спрашивал. «Я думала, тебе не наплевать, поскольку мы друзья». «Вот как!» В голосе Митчелла внезапно прорезался сарказм. «Наша замечательная дружба!» «Наша дружба на самом деле никакая не дружба, потому что все происходит на твоих условиях. Правила устанавливаешь ты, Мадлен. Реши, что не хочешь разговаривать со мной три месяца. Мы не разговариваем». Потом реши, что все таки хочешь со мной разговаривать, потому что тебе надо родителей развлекать. И, пожалуйста, мы снова разговариваем. Мы друзья, когда ты хочешь дружить. А больше, чем друзьями, мы никогда не будем, потому что ты этого не хочешь. А мне приходится все это терпеть». «Извини». Мадлен почувствовала обиду. Слова Митчелла огорошили ее. «Ты мне нравишься, только в другом смысле». «Вот именно». — воскликнул Митчел, Я для тебя не привлекателен в физическом смысле. — Окей, прекрасно. Но с чего ты взяла, будто ты для меня привлекательна в духовном? Реакция Мадлен была такой, словно ее ударили по лицу. В ее ответе одновременно прозвучали возмущения, обида и вызов. — Какой же ты... Она пыталась придумать что-нибудь похуже. — Какой же ты болван! Она надеялась сохранить высокомерный вид, но почувствовала жгучую боль в груди и, к собственному ужасу, разрыдалась. Митчелл протянул свою руку к ее, но Мадлина отмахнулась от него. Поднявшись на ноги, она, стараясь не подать виду, что сердито плачет, вышла на улицу и сбежала по ступенькам на Отерман-стрит. Увидев перед собой праздничный церковный двор, она повернула и направилась вниз по холму к реке. Ей хотелось уйти из кампуса. Головная боль возобновилась, в висках билась кровь, и она, подняв глаза и увидев грозовые облака, собирающиеся над городом, словно новые бедствия, подумала, «Ну почему все такие несносные?» Любовные страдания начались у Мадлен в то время, когда она изучала французскую теорию, в которой разбиралась по косточкам само понятие любви семетика — так назывался семинар повышенной сложности, который вел перебежчик, некогда преподававший на кафедре английского. Майкл Зипперштейн пришел в Брауновский университет 32 года назад в качестве нового критика. Он прививал навыки внимательного чтения трем поколениям студентов, учил интерпретировать произведения писателей без учета их биографии а потом в 1975 взял академический отпуск. Путь его лежал в Дамаск, э, то есть в Париж, где он познакомился на званом ужине с Роланом Бартом и за косуле позволил обратить себя в новую веру. Теперь Зиперштейн читал два курса по недавно введенной программе семиотики. В осеннем семестре введение в теорию семиотики, а в весеннем семиотику 211. С гигиенически сияющей лысиной, с белой моряцкой бородой без усов, Зиперштейн любил свитеры, какие носят французские рыбаки, и вельветовые брюки в крупный рубчик. В его списках обязательного чтения можно было утонуть. В придачу ко всем звездам семиотики Деррида, Эко, Барт студенты, посещавшие его семинар, должны были сражаться с напоминавшим сорочье гнездо дополнительным списком. Куда входило все, от Саразина Бальзака до выпусков журнала «Семиотекст» и фотокопии конспектов лекций Эмили Мишеля Чарана, Роберта Вальзера, Клода Леви-Стросса, Петра Хантки и Карла Ван Вехтона. Чтобы тебя приняли в число участников семинара, надо было пройти собеседование, которое Зиперштейн проводил с глазу на глаз, задавая пустые вопросы личного характера, например, о том, «Какая твоя любимая еда или порода собак?», а, услышав ответ, отпускал загадочные ремарки в стиле Орхола. Эти заумные прощупывания, а также лысые черепы борода, делавшие Зипперштейна похожим на гуру, создавали у студентов ощущение, что они прошли духовную проверку и теперь, по крайней мере, на два часа по четвергам после обеда, входят в элитарный клуб университетских литкритиков именно этого. И хотелось Мадлен. Она стала изучать английский язык и литературу по причине самой, что ни на есть ясной и незатейливой, потому что любила читать. Университетский каталог материалов по курсу британской и американской литературы был для Мадлен тем же, что для ее соседок аналогичное издание универмага Бергдорф. Курс английский 274 «ФОС Лили» возбуждал Мадлен так же, как Эбби, пара ковбойских сапог от Феручи, Английский 450А, Хоттерн и Джеймс, наполнял Мадлен ожиданием греховных часов, проведенных в постели, чувством, похожим на то, что испытывала Оливия, наряжаясь в юбку из лайкра и кожаный пиджак, чтобы пойти на дискотеку. Еще девочкой дома в притибруке Мадлен забредала в библиотеку, где ей не удавалось дотянуться до некоторых полок, Там стояли только что купленные тома вроде «Истории любви» и «Майеры Брекенридж», источавшие легкий аромат запрета, а также почтенные издания Филдинга, Теккерея, Диккенса в кожаных переплетах. И замирала на месте перед авторитетом всех собранных тут слов, которые при желании можно было прочесть. Она часами могла рассматривать книжные корешки. Составленный ею каталог семейных фондов по всесторонности Мог соперничать с десятичной классификацией Дьюи. Мадлен точно знала, где что находится. На полках у камина стояли любимые книги Олтона: биографии американских президентов и британских премьер-министров, мемуары госсекретарей поджигателей войны, романы о мореплавании, шпионские романы Уильяма Ф. Бакли младшего. Книги Филлиды заполняли левую часть книжных шкафов, доходивших до гостиной. Романы и сборники эссе, рецензии на них печатались в Нью-Йоркском книжном обозрении, а также иллюстрированные издания, посвященные английским садам и китайскому стилю. Даже теперь стоило Мадлен оказаться в гостинице где-нибудь на побережье, как она тут же бросалась на призывный крик полки с брошенными книгами. Она проводила пальцами по обложкам, заляпанным солеными брызгами. Она расклеивала страницы, слипшиеся от океанской влаги. К триллерам в мягкой обложке и детективам она симпатии не испытывала. Сердце Мадлен сжималось при виде покинутой книги издания Dial Press 1931 года в твердом переплете без суперобложки со множеством кругов от кофейных чашек. Друзья не могли докричаться ее с пляжа, когда пикник был уже в самом разгаре. Мадлен садилась на постель немного почитать печальную старую книжку, чтобы та воспряла духом. Так она прочла Геева Толунгфелла, прочла Джеймса Фенемора Купера, прочла Пульхом Эксквайр Джона Марканда. И все-таки порой она задумывалась о том, какое влияние оказывают на нее эти старые затхлые книжки. Некоторые люди изучали английский, чтобы подготовиться к поступлению в школу права. Другие шли в журналисты. Самый умный парень на их курсе, Адам Фогель, из семьи ученых, собирался защитить диссертацию и тоже стать ученым. Оставалось немало выбравших английский, как единственное, на что они были способны. Потому что для точных наук у них недоставало мозгов, потому что история была предметом слишком сухим, геология слишком сильно ориентированным на нефть, математика слишком математическим, потому что они не имели способности к музыке или искусству, не преследовали финансовых целей, вообще были не так уж умны. Вот почему эти люди шли в университет и занимались более или менее тем же, что и в первом классе – читали книжки. Английский был предметом, который выбирали люди, не знавшие, что выбрать». На первом курсе Мадлен посещала семинар по специальности, который назывался «Матримониальный сюжет». Избранные романы Остин, Эллиот и Джеймса. Вел его Маккол Сондерс, 75-летний уроженец Новой Англии. У него было длинное лошадиное лицо и влажный смешок, открывавший на всеобщее обозрение неаккуратную работу дантиста. Его педагогический метод состоял в чтении вслух конспектов лекций, написанных им лет 20-30 назад. Мадлен продолжала ходить на занятия, потому что ей жаль было профессора Сондерса и потому что ей очень понравился его список обязательного чтения. По мнению Сондерса, наивысшим достижением романа был матримониальный сюжет, с исчезновением которого этот жанр навсегда пришел в упадок. Во времена, когда успех в жизни зависел от брака, а брак зависел от денег, у писателей была тема для романов. Великие эпические произведения воспевали войну. Роман «Брак». Сексуальное равенство, давшее преимущество женщинам, плохо повлияло на роман, а развод его окончательно погубил. Какая разница, за кого вышла Эмма, если она может подать на развод? заключи Изабелла Арчер с Гилбертом Озмондом брачный контракт, как это повлияло бы на их брак? В глазах Сондерса брак потерял свое значение, роман тоже. Откуда нынче возьмется матримониальный сюжет? Ниоткуда. Приходится читать исторические вещи. Приходится читать романы, написанные не на Западе, в которых речь идет о традиционном укладе общества, афганские романы, индийские романы. Приходится буквально двигаться назад во времени. Курсовая работа Мадлен по программе семинара была заглавлена «Тяга к распросам, предложение руки и строго ограниченная сфера женских интересов». Она произвела на Сондерса такое сильное впечатление, что он попросил Мадлен зайти побеседовать. У себя в кабинете, где стоял стариковский запах, он высказал мнение о том, что Мадлен могла бы расширить статью, превратив ее в диплом, и сообщил о своей готовности быть ее руководителем. Мадлен вежливо улыбнулась. Профессор Сондерс занимался периодами, которые ее интересовали, эпохой регенства, переходящей в Викторианскую. Он был милый, много знал. И, судя по тому, что в приемные часы его кабинет пустовал, никто не хотел писать у него диплом, так что Мадлен сказала «да». Она с радостью будет работать над дипломом под его руководством. В качестве эпиграфа она взяла строчку из барчестерских башентролопа «Счастья в любви нет», разве что в эпилоге английского романа. План ее состоял в том, чтобы начать с «Джейн Остин», После краткого исследования гордости и предубеждения, доводов рассудка и чувства и чувствительности — все это, по сути, были комедии, заканчивавшиеся свадьбой — Мадлен собиралась перейти к роману викторианской эпохи, где ситуация усложняется и становится существенно более мрачной. «Мидлмарч» и «Портрет леди» — свадьбы не заканчивались. Они начинались традиционными ходами матримониального сюжета поклонники, предложения, недоразумения, но после свадебной церемонии события продолжали развиваться. В этих романах повествование шло дальше, вслед за смелыми умными героинями Доротеи Брук и Изабеллой Арчер, разочаровавшимися в семейной жизни, и главное художественное воплощение матримониального сюжета достигалось именно тогда. К 1900 году с матриманиальным сюжетом было покончено. В последней главе Мадлен собиралась изложить краткое рассуждение по поводу его гибели. В «Сестры Кэрри Удрайзера» Кэрри сожительствует с дроя вне брака, выходит за Герствуда, хотя их бракосочетание недействительно, а потом убегает и становится актрисой, и это еще только в 1900-м. В заключении Мадлен решила привести пример из Апдайка, где супружеские пары обмениваются женами. Это был последний отголосок матримониального сюжета. То, что данное явления продолжают называть обменом женами, а не обменом мужьями. Как будто женщина по-прежнему остается частью имущества, которую можно передавать друг другу. Профессор Сондерс предложил Мадлен посмотреть исторические источники. Она послушно штудировала материалы о промышленном развитии и нуклеарной семье, о формировании среднего класса, читала закон о бракоразводных процессах 1857 года. Но скоро диплом ей надоел. Ее беспокоили сомнения по поводу оригинальности ее работы. У нее было такое ощущение, будто она заново пережевывает те идеи, которые приводил Сондерс на посвященном матримониальному сюжету семинаре. Встречи со старым профессором вгоняли в уныние. Во время этих встреч Сондерс перебирал листы, которые она ему приносила, указывая на всевозможные красные пометки, сделанные им на полях. Потом, как-то воскресным утром, перед зимними каникулами, у девушек за их кухонным столом нарисовался друг Эбби Уитни. Он читал какую-то книжку под названием «О грамматологии». Когда Мадлен спросила его, о чем это, Уитни дал ей понять, что само понятие книжки о чем-то как раз то, против чего выступает эта книга, и что если она вообще о чем-то, это что-то необходимость перестать думать, будто книги бывают о чем-то. Мадлен сказала, что собирается сделать кофе. Уитни попросил сделать и ему. Университет был не похож на реальный мир. В реальном мире люди упоминали имена, желающие гольнуть их известностью. В университете люди упоминали имена, желающие гольнуть их загадочностью. Так, вскоре после разговора с Уитни, до Мадлен начала долетать имя Деррида. До нее доносились имена Леотар, Фуко, Делес, Бодрияр. Большинство людей, их произносивших, были из тех, кого она инстинктивно недолюбливала. Ребята из буржуазных семейств носившие ботинки Док Мартенс и анархистские символы, и потому она не вполне доверяла их энтузиазму. Но скоро она заметила, что Дэвид Коппл, умный, талантливый поэт, тоже читает Деррида. И Пуки Эймс, которая читала рукопись, отклоненные The Paris Review, и действительно нравилась Мадлен, записалась на курс к профессору Зиперштейну. «Мадлен всегда питала слабость к величественным профессорам, к людям вроде Сирса Джейна, который для пущего эффекта на занятиях читал Харта Крейна и Лен Секстон шутовским голосом. не считал, что профессор Джейн выставляет себя на посмешище. Мадлен была не согласна. Но она целых три года слушала курсы по литературе, а никакая строгая критическая теория, которую можно было бы применять к прочитанному, у нее так и не образовалась». Все, чему она научилась, рассуждать о книгах Путана бессистемно. Ей было неловко слышать то, что говорилось на занятиях, что говорила она сама. У меня сложилось ощущение, что, интересно отметить, как Пруст мне нравится, как у Фолкнера. И когда однажды Оливия, высокая и стройная с длинным аристократическим носом, как у персидской борзой, явилась стомиком о грамматологии, Мадлен поняла — То, что некогда считалось маргинальным, теперь стало общепринятым. «Как книжка? Хорошая? А ты не читала? Если б читала, не спрашивала бы!» Оливия фыркнула. «Да мы никак сегодня не в духе!» «Извини, да я так шучу! Книжка замечательная! да ряда просто мой кумир!» Не успела она оглянуться, как народ стал смеяться над писателями вроде Чивера или Абдейка, над теми, кто писал о провинции, где выросла Мадлен и большинство ее друзей. Теперь им предпочитали маркиза де Сада, писавшего о банальной дефлорации девственниц во Франции XVIII века. де Сад был лучше, потому что в его шокирующих сексуальных сценах речь шла не о сексе, а о политике. Следовательно, они были направлены против империализма, против буржуазии, против патриархального уклада, против всего, что следовало отвергать умной молодой феминистке. В течение всего третьего курса Мадлен благоразумно продолжала ходить на занятия вроде «Викторианская фантазия. От фантастов до детей воды». Однако к последнему курсу она не могла больше не обращать внимания на контраст между вечно сидящими без денег потрепанными студентами на своем семинаре по Бео Вульфу и хипстерами в другом конце коридора, читавшими Мариса Бланшо. В 80-е, эпоху, когда все делали деньги, учеба в университете свидетельствовала о том, что человеку недоставало определенного радикализма. Семиотика была первым предметом, от которого шел революционный дух. Она позволяла провести границу, она создавала круг избранных, она была штукой сложной, европейской. Она рассматривала провокационные вопросы, пытки, садизм, гермафродитизм, секс и власть. В школе Мадлен всегда любили. За годы популярности она приобрела рефлексивную способность отличать клевых ребят от неклевых, даже внутри сообществ, таких как кафедра английского, где понятие клевости, по-видимому, отсутствовало. Если тебе действовали на нервы драматические произведения эпохи реставрации, если от корпения над дворцом ты начинала чувствовать себя неряхой с чернельными пальцами, имелся еще один вариант. Можно было сбежать от Маккола Сондерса и новой критики. Можно было записаться на семиотику 211 и выяснить, о чем же говорят все остальные.